Глава вторая.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 — Отец-козел! — Но ты его любишь. Ты как будто никого не любишь, Иуда. С той же странной злобою Искариот бросил отрывисто и резко. — Люблю. После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осминогом.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 Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, быстро видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла.